сойдет с ума. Ну и дома было не лучше, все вокруг напоминало о дочери. Целыми днями Кира бестолково топталась по квартире, пытаясь то убраться, то приготовить что-нибудь к приходу Игоря, но почему-то получалось плохо. Еда пригорала, из рук все валилось, и бывало, что к вечеру Кира с удивлением обнаруживала себя совершенно вымотанной посреди полного разора. На работу она больше не вышла. К чему это? Видеть людей и разговаривать с ними было по-прежнему невыносимо. К тому же в фирме Игоря, где Ира трудилась бухгалтером, все уже знали об их несчастье. Один раз сослуживцы даже навестили ее в больнице с цветами и фруктами, и Кира еле вытерпела полчаса, стиснув зубы, с трудом сдерживая себя, чтобы не крикнуть «Пошли вон отсюда! Оставьте меня в покое! Ну что вам стоит?» Следствие по делу о смерти Насти шло ни шатко, ни валко первое время Кира регулярно наведывалась в прокуратуру. Скоро на нее стали смотреть словно на докучливую муху, но ей было все равно. Казалось, что ради дочери она должна сделать хоть что-нибудь, и если она поможет найти убийцу, станет хоть немного легче. Игорь постарался задействовать все свои связи, обращался и к частным детективам, И к бандитам, и даже к экстрасенсам. Но результат был нулевой. Дело не трогалось с мертвой точки. А потом его и вовсе приостановили со странной формулировкой «за необнаружением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности». Как будто если преступника не нашли, это причина не искать его больше. Мысль о том, что изверг, убивший Настеньку, остался безнаказанным и где-то ходит по земле, продолжая творить свое черное дело и, возможно, убьет еще не одну девушку, сводила с ума. Некоторые облегчения приносили таблетки, те, что давали еще в больнице. После них все становится таким призрачным, нереальным и утихает боль, не отпускающая ни днем, ни ночью, и воспоминания не терзают, не мучают, уходят куда-то далеко-далеко. Конечно, достать их было не так просто, и продавать такие препараты положено только по рецепту врача, но ради денег люди готовы на многое. Когда становилось уже совсем не в моготу, Кира вытаскивала заветный пузырек. Глядя на маленькие белые кругляшки, она порой думала о том, что когда-нибудь выпьет их чуть больше и уже не проснется, не откроет глаза, чтобы волочить эту бессмысленную, ненужную больше жизнь. Когда-нибудь, но не сейчас. Она пока еще не готова Страшно уходить из жизни вот так, отчаявшийся, изверившийся, ненавидящий все и вся. И потом есть еще Игорь. Без нее он останется совсем один, и ему тоже нелегко. Он старается ничем не выдавать своего горя, работает как одержимый, а по вечерам все чаще напивается и является домой за полночь, чтобы рухнуть в постель И заснуть тяжелым сном. А раньше ведь почти не пил. Так, бокал вина в праздник или рюмку хорошего коньяка под настроение. Кира не винила мужа. Она лишь с ужасом представляла себе, как он садится за руль в таком состоянии и уговаривала нанять, наконец, водителя. Игорь только отмахивается, невнятно обещает сделать это когда-нибудь, а у нее сердце сжимается от страха. Бог знает, в какую беду он может попасть. Кира чувствовала, как по щекам ручьем текут слезы. Нет, не надо было вспоминать о прошлом сейчас. Слишком больно, слишком жестоко.